Глава 3. До леса тысячи клинков оставалось совсем немного, когда туман наверху стал чернеть, и, приветствуя скорое наступление ночи, громче запели жабы. Облаченный в черной доспехе рыцарь, несущий на левой руке щит, а правый, придерживающий лямку большого дорожного мешка за спиной, ровно и размеренно шагал по топкой земле. Если бы жабы обладали разумом, они, несомненно, подивились бы тому, что здесь делает этот одинокий путник. Впереди, в плотной завесе тумана, появилось несколько размытых силуэтов, похожих на многоруких чудищ, вооруженных длинными ножами. Рыцарь не замедлил шага. Очень скоро стало видно, что эти чудища – не что иное, как деревья, впрочем, не совсем обычные. Стволы их были искривлены и тонки, а на ветвях вместо листьев тускло поблескивали изогнутые, похожие на остро заточенные клинки, шипы. Деревья эти назывались на туманных болотах ноженосцами. Рыцарь остановился и снял с головы шлем. Имя этого рыцаря было Кай. Сэр Кай, рыцарь ордена болотной крепости Порога. Кай снял шлем вовсе не для того, чтобы вечерняя сырая прохлада остудила разгоряченное и мокрое от пота лицо. Несколько ударов сердца он напряженно к чему-то прислушался, потом быстро надел шлем и опустил забрало. Должно быть, что-то настораживающее удалось ему уловить в унылом стрекотании болотных насекомых и ворчливом пении жаб. Он двинулся дальше уже не так быстро – И совсем не бесшумно, словно нарочно загребая ногами жидкую грязь, и через несколько шагов остановился. Из-под его ног выпрыгнула жирная жаба и в несколько прыжков скрылась в тумане. Кай покачал головой и словно окончательно утвердился в своем предположении. Вряд ли кто-то, кроме рыцарей-болотников, сумел бы углядеть, что жаба прыгала не так высоко и далеко, как могла бы при своем весе, размере и возрасте. Следовательно, что-то стесняло ее движение, обессиливало ее. Рыцарь сменил направление. Теперь он двигался не прямо к лесу тысячи клинков, а круто забирал в сторону, точно намереваясь обогнуть лес. Через несколько шагов он снова остановился. Вытащил из поясной сумки крохотную емкость, сделанную из высушенного рыбьего пузыря, поднял, забрало и, прокусив зубами пузырь, одним глотком выпил тягучую бурозеленую жидкость. Становилось все темнее. Подойдя почти вплотную к опушке леса, Кай наткнулся на жабу, которая уже не способна была убежать от него. Она отчаянно и бессильно сучила лапками, пытаясь хотя бы приподнять на них свое тело. Гудение насекомых стало много тише против того, как бывает обычно в это время суток в этой части туманных болот. «Безглазый стрелок», – проговорил он самому себе и невольно улыбнулся. Привычный и приятный азарт предстоящего сражения охватил его. И почти сразу же после того, как рыцарь произнес имя твари, между ветвей ноженосцев замерцала, медленно приближаясь, молочно-белая фигура. Громадная, возвышавшаяся над верхушками деревьев, неясная и бесформенная, точно привидение. Точно клуб морозного дыхания из пасти великана. Поняв, что тварь уже видит его, Кай сбросил с плеча дорожный мешок, выхватил из ножен меч и опустился на одно колено в ожидании. Тварь подходила все ближе и ближе, светясь в полутьме призрачным белесом светом. Абсолютная тишина накрыла округу. Магия стрелка состояла в том, что он высасывал жизненную энергию всех существ из плоти и крови, находящихся вблизи него, превращая живое и сильное в безвольное и неподвижное. Когда тварь вышла из-за деревьев, стало возможным рассмотреть ее. Безглазый стрелок передвигался на двух конечностях с вывернутыми, как у гигантского кузнечика, коленями. Тварь низко приседала при каждом шаге, покачивая громадным, вытянутым кверху туловом. Кроме двух нижних, никаких конечностей больше тварь не имела. Не имела она и того, что могло сойти за голову. Кай пригнулся ниже, медленно выведя вперед руку со щитом, центр тяжести перенеся на ногу, коленом которой он упирался в землю. Заранее выпитое снадобье, надежно предохраняла рыцаря от магического воздействия твари. Но он избегал резких движений, намереваясь убедить стрелка, что не способен сопротивляться, что полностью беспомощен. Шишкообразные наросты на тулове твари задрожали, и внезапно раскрылись алыми зубастыми пастями. Скрижещущее шипение полетело из этих пастей, и тварь задвигалась быстрее. Между ним и рыцарем оставалось не более десяти шагов, когда стрелок атаковал. Пасти одна за другой начали извергать тонкие, неимоверно растягивающиеся языки, на конце каждого из которых имелся костяной клинок, похожий на коготь. Упругий свист, как от пронзающих воздух стрел, заглушил шипение. Костяные клинки раз за разом били в щит рыцаря, защищенную шлемом голову, скользили, высекая красные искры по черным доспехам, молниеносно втягивались опять в пасти и снова со страшной скоростью и мощью неслись к человеку. Чтобы не быть опрокинутым, Каю пришлось отвести назад руку с мечом и вонзить лезвие в землю, создавая дополнительный упор. Сила ударов оказалась такова, что Кая буквально вколачивала в топкую землю. Рыцарь ждал, когда тварь ближе подойдет к нему на удобное для контратаки расстояние. Но стрелок от чего-то не спешил приближаться. Чудище утвердилось на одном месте, осыпая воина градом ударов. Это тоже было странно. Такое иногда случалось. Очень редко, но случалось чтобы тварь из-за порога, повадки которой были давно изучены, вдруг начинала действовать непредсказуемо. Просто так, сама по себе, а не вследствие ранения или влияния боевой магии. Стрелок вдруг двинулся с места и пошел, грузно покачиваясь вокруг него. Точно выискивал слабую сторону. мои тяжкими ударами Кай все глубже увязал в топе. Он уже не смог бы выскочить одним резким движением, И время действия снадобья подходило к концу. Кай ощутил дрожь в груди, во рту его вмиг пересохло, а зрение понемногу стало меркнуть. Нужно было спешить. Выдирая ноги из веской жижи, Кай поднялся, выставил щит перед собой так, чтобы костяные клинки твари, бившие по нему, соскальзывали, теряя силу удара. И пошел на стрелка, мгновенными выпадами обрубая летящие в него смертоносные языки. Тварь попятилась. Кай пробежал несколько шагов и прыгнул, размахнувшись мечом уже в прыжке. Он четко знал, куда ему вонзить меч, чтобы мгновенно умертвить тварь. В один из верхних наростов шишек. Два костяных клинка ударили рыцаря почти одновременно, в плечо и в грудь. Удары не дали ему достигнуть цели, сшибли его на землю. Багровое лезвие меча, выточенное из клешни черного косаря, Лишь коса взрезала белесую шкуру твари. Из длинной, но неглубокой раны плеснула черной слизью. Ка 2 успел сгруппироваться в полете и приземлился на ноги. Тотчас сорвав с руки щит, он метнул его в стрелка. Несколько извергнутых тварью языков звонко клацнули костяными клинками о летящий щит, отбросив его, закувыркавшийся далеко в сторону. Но в то же время багровый клинок врезался в лапу безглазого, почти перерубив ее. Скрыжещущее шипение сменилось низким ревом. Тварь покачнулась и медленно стала заваливаться на бок. Кай успел отрубить еще три языка, в отчаянном прыжке взметнулся в воздух и вонзил меч в темный, пульсирующий нарост. Безглазый стрелок рухнул в грязь. Вываленные из перекошенных пастей языки несколько раз дернулись и обмякли. Пошатываясь, рыцарь вернулся за своим мешком и потом, не теряя времени, двинулся в сторону леса, подобрав по дороге щит. Только оказавшись на опушке, Кай позволил себе остановиться. Два удара сердца ушли на то, чтобы прислушаться и приглядеться. Не обнаружив ничего подозрительного, Кай снял шлем. Ноги его гудели, немели губы, И к горлу подступал липкий комок тошноты. Энергия магического поля твари успела изрядно ослабить организм. Кай запустил руку в поясную сумку и вытащил аккуратно завернутый в тряпицу корень могутника, похожего на обычный послен неприметного кустарника, с серыми, точно запыленными листьями и ядовитыми фиолетово-бурыми ягодами. Могутник произрастал только на туманных болотах, неподалеку от порога, в самых опасных местах. Поэтому считалось, что этот кустарник, высушенный корень, которого почти мгновенно восстанавливал силы, бесследно прогонял легкие недомогания и придавал бодрости, и есть тот же самый послен, только измененный магией порога. Кай снял латную перчатку, отщепил крохотные волоконцы корня, Положил в рот и, чувствуя, как оно точно закипело на языке мириадами мельчайших пузырьков, опустил завернутый корень обратно в сумку и сразу же надел перчатку и двинулся через лес, не вполне еще придя в себя. На туманных болотах за стеной не следовало подолгу оставаться на одном месте. Впрочем, уже через несколько шагов Кая почувствовал прилив сил. Он пошел быстрее, лавируя между ветвями. Серый мох под ногами глушил звуки шагов и пружинил, точно подгоняя. Ремень из кожи дохлого шатуна натужно скрипел, когда Кая поднимали в корзине на крепостную стену. И этот пронзительный скрип, почему-то накрепко впившийся в уши, продолжал слышать юный рыцарь, когда спускался со стены во двор крепости, по длинной лестнице с высокими ступенями, высеченными из серого камня. Эти ступени были стерты так, что на каждой из них виднелись округлые выемки. Представить трудно. За долгие века, пока стоит здесь крепость, сколько взбегало по этим ступеням на стены рыцарей, разбуженных тревоженным боем сигнального колокола, сколько спускалось их, вернувшихся из дозоров. Никогда раньше Кай не задумывался над этим. Оказавшись во дворе, он остановился, не зная, что делать дальше. К нему подходили братья-болотники, шумно приветствовали, хлопали по плечу, припоминали, что произошло на туманных болотах за время его отсутствия. Впрочем, разговоры не затягивались. Времени на праздные разговоры у болотников не было. Много веков идущая здесь война, непрерывная и жестокая, не позволяла расслабиться ни на минуту. Так получилось, что Кай почти сразу сообщил присутствующим о предстоящем суде. Он увидел, как при этом сообщение посерьезнели рыцари, поэтому на мгновение сбился. «Я выполнял свой долг, неся службу в королевском дворце. И я...» «Ни к чему дважды повторять один и тот же рассказ», – прервал его один из рыцарей. «Вот вернется магистр в крепость, тогда мы тебя и выслушаем. Верно ведь?»